Эпилог. После возвращения с островов Блэк-маршал возьмет под командование четыре города и восстановит Гротштаун, а его жена пройдет годовой курс психологической терапии. Наити Ревера позволят забрать вещи и переехать в любую общину. Она поселится в Лестоне. трое навестит ее один раз и после прекратит с ней всякое общение. Элейн грим переедет в четвертый центр. Она будет пытаться наладить общение с сыном, но попытки не увенчаются успехом. Хоть мистер Блэк и будет спонсировать ее жизнь, ни разу не заговорит с матерью. Сфера получит название «Свобода». Людям откроют правду про остальные города и дадут выбор – остаться в свободе или переехать в другую общину. Никаких безопасников, лицензий и страховок больше не будет. Глондер получит название «Врата Цербера». Это будет центр электроснабжения. Стадион вернет свое первоначальное значение. Там будут проводиться командные игры и вскоре настоящие чемпионаты. Мистер Блэк с Лексой переедут в Нью-Йорк и поселятся по соседству с генералом Кронгом и доктором Стивенсом. Нарин Ройс станет Нарин Грин. Майкл будет на их свадьбе со своей супругой Энни. Через два года Алексия родит райну двух сыновей. их назовут Пирс и Трой. В честь друзей, которые погибнут, защищая рождение близнецов. У Пирса Колта останется вдова и два сына. У Троя Финнигана останется дочь от одной девушки из Нью-Йорка. Она не сообщит ему о ребенке, и даже после его гибели никто не узнает, что Трой был отцом. Блэк Маршалл станет правителем Лестона город который оказывается был центром всего производства наркотиков очистится и будет процветать там будут выращивать большинство фруктов и овощей еще через два года лекса родит третьего сына его назовут джек блэк маршал станет правителем четвертого центра искоренит преступные банды выстроит законы и наладит производство всех стройматериалов также город станет центром образования еще через год На свет появится прекрасная девочка Микаэла Блэквуд. Командор Фриллингтон уйдет в отставку и передаст свой город мистеру Блэку. Город, как и был, останется центром науки и медицины. Мистер Блэк будет способствовать развитию и на всякий случай снабдит Фриллингтон собственной армией в 20 тысяч солдат. Просто, на всякий случай. Джейсон Уайт станет генералом двух армий – Свободы и Цербера. Он не встретит ту самую, но через несколько лет у него родится сын. Его будут звать Уилл. Слепой стрелок Рич возглавит военный учебный центр, который будет выпускать лучших снайперов на планете. Он встретит девушку, милую, умную и заботливую. У них родятся две девочки. Мия, мать Дейтона Джуниора, вернется в ряды охотников, когда сыну исполнится 10, и погибнет через год от атаки мутантов райн и лекса заберут ребенка к себе мистер блэк будет относиться к диджию как к собственному сыну диджи никогда не узнает правду о том кто убил его родного отца мистер блэк объединит все города в единую систему суровую но справедливую не будет никакой торговли и договоров сотрудничества все семь общин будут обмениваться ресурсами в равной степени и поддерживать друг друга в равной степени. В далеком будущем историки назовут эпоху его правления легендарной. Спустя много лет, когда Блэк-маршал решит уйти в отставку, он передаст все полномочия своим старшим сыновьям. Они с женой переедут в свой особняк на Карибских островах и разорвут все связи с внешним миром. Вскоре их обоих сочтут погибшими. Имя Блэк-маршал станет нарицательным. И по всему миру родители будут пугать маленьких детей, говоря «Не будешь слушаться меня? Блэк-маршал заберет тебя!» Мутанты эволюционируют еще быстрее. И когда люди будут верить, что тех почти не осталось, то новые существа станут губительной проблемой. Но это будет не скоро. Близнецы Блэквуды развяжут между собой войну за право единственного главнокомандующего в Северной Америке. Они уничтожат почти всю систему, которую возведет их отец. И в самый критический момент райну и Лекси придется вернуться на материк, чтобы остановить собственных детей и снова взять ситуацию под контроль. На острова они уже не вернутся, как планировали. Когда мистер и миссис Блэквуд будут на пути в свой нью-йоркский дом, Алексия скажет мужу, что он подарил ей самую великолепную жизнь, о которой можно было только мечтать. Через минуту после ее слов машина взорвется. Мистер Блэк и его маленькая мисс Ройс вместе уйдут из этого мира, ни о чем не жалея и улыбаясь друг другу. Только это будет уже совсем другая история.